Юка. Название Юка. Семейство спаржевое. Народные названия. Дерево счастья. пальмовая лилия. Джинсовое дерево. Игла Адама. Стихия. Огонь. Планета. Марс. Магические свойства. Очищение пространства. Привлечение удачи. Целительство. Гармонизация энергетики. Юка. Растение американских пустынь и его история тесно связана с жизнью американских индейцев. отстеки называли юку и цотль, а с появлением испанцев она превратилась во флорда де изоте, национальный цветок Сальвадора. Американцы по большей части называют её яка, а в обиходе можно встретить названия, которые к юке не имеют никакого отношения. Её называют и пальмой, и драценой, и маниокой, и даже лилей. Когда юка получила своё ботаническое имя, для неё в течение долгого времени не могли подобрать подходящее семейство. Поначалу определили в лилейные, но потом спохватились и перенесли в агавовые. Но после сами агавовые перекочевали в спаржевые, став их подсемейством. У юки множество видов, они отличаются между собой. Некоторые юки выглядят как деревья, другие — как кустарники. Третьи напоминают своим обликом пальмы. В американской пустыне Мохаве растёт юка коротколистная, которую в народе называют деревом Джошуа. Это величественное растение больше 10 метров высотой с раскидистыми ветвями, которые при появлении цветоносов меняют направление роста. С этим деревом связано множество легенд, по одной из которых его ветви поворачиваются в сторону источника воды, что в условиях пустыни очень актуально. Дерево получило статус священного, оно считалось пристанищем богов и добрых духов, которые покровительствовали местности. Благоговение, которое люди испытывали перед этим удивительным растением, можно понять. Оно выглядит настолько необычно и завораживающе, что вызывает священный трепет. Название дереву дали первые переселенцы, они увидели в его облике Иисуса Новина, воздевающего руки в молитве. Но задолго до обнаружения этого сходства дерево уже считалось проводником духовной силы и прибежищем различных мифических существ, которые обитали в причудливо изогнутых ветвях дерева с необычными листьями. Местные шаманы находили силу в этом дереве, но к нему могли подключиться и тёмные шаманы, которых называли перевёртышами. Они использовали энергию растения для ритуалов, связанных с тёмной магией. Поэтому, чтобы контактировать с таким сложным растением, нужно было самому обладать большой личной силой и уметь защитить себя, если на дереве оставил свой след такой шаман-перевертыш. Перевертыши могут принимать облик любого животного. Рядом с деревом Джошуа они становятся шакалопами, с которыми тоже тесно связывали это растение. Шакалопы — это мифические животные, которые соединяют в себе два облика — зайца и антилопы. У шоколопа тело зайца, а на голове имеются рога. Если рядом с деревом Джошуа видели шоколопа, то оно уже не считалось пригодным для магии, ведь его энергия повреждена работой тёмного мага или шамана. В этом случае собирался шаманский круг, который проводил очистительные ритуалы по восстановлению энергетики дерева. Места, где растут деревья Джошуа, считаются зонами паранормальных явлений. До сих пор там бытуют легенды о встрече с призраками, сверхъестественными существами и других необъяснимых явлениях. Этому способствует энергетика юки, которая магнитом притягивает к себе различные огненные вибрации. Дерево считается проводником марсианских энергий, которые всегда действуют быстро, а в случае с юкой настолько стремительно, что человеческий глаз не способен уследить за переменами. Человек может видеть только следы или какие-то остаточные явления этих энергий, которые он воспринимает как что-то призрачное. Юка — это энергия призрачного огня, она является его проводником, и тому, кто научится обращаться с ней, подарит много личной силы.